Интерлюдия первая. Глава рода Савельевых стоял у распахнутого окна и с отрешенным видом взирал на предмет своей гордости — роскошный цветущий сад. Лицо мужчины, несмотря на радующий взор, ряды аккуратно подстриженных кустарников с погровыми как кровь и с белыми как кость розами, жизнеутверждающий утверждающий щепет птах и пьянящий аромат любимых цветов было Нахмурено, а зажатый в правой ладони стакан с недопитой водой был смят так, словно вместо благородной бронзы он был изготовлен из податливого олова. Дверь за спиной мужчины неслышно колыхнулась, но бывалый воин легко угадав движение по короткому сквозняку, не оборачиваясь, задал вошедшей вопрос: «Чем порадуешь?» Не гневись, Артем Любомудрович, но порадовать тебя снова нечем. Обернувшись неуловимым порывом урагана, глава рода за доли секунды преодолел трехметровое расстояние от окна до массивного дубового стола и, вдруг оказавшись уже сидящим в его кресле, раздраженно швырнул на лакированную столешницу, смятый практически в лепешку, стакан. «И чего ты там встала у порога, как неродная? Проходи, садись!» Распорядился глава рода, указав затрепетавшей жене на кресло перед столом. «А теперь, Стефан, давай по порядку!» — потребовал он, дождавшись, когда женщина усядется на предложенное место. «Да как обычно все. Сперва две девки под моим присмотром перевернули вверх дном все в ее комнате». Пряча глаза от строгого взгляда мужа, стала докладывать Стефания Власовна. Потом я лично осмотрела в купальне каждый сантиметр тела Алены. Но ни самого топора, ни татуировки на ее теле, увы, вновь обнаружить не удалось. «Да как такое возможно-то?» Раздраженно хлопнул ладонью по столешнице глава рода. Жена вздрогнула. но благоразумно предпочла промолчать. «Три недели! Уже три недели, как и намерянин, благополучно сгинул наизнанке, а его топор, нарушая все писанные правила игры, отчего-то до сих пор не вернулся к наследнику». «Артем, мы уже говорили об этом. Возможно, все дело в том, что ребенок еще не...» «Прекрати!» Поморщился глава рода. Ты лучше меня знаешь, что раз система подтвердила за рождение наследника, то родился он уже или еще нет, не имеет принципиального значения. Системное наследие отца передается сыну. Это закон, Стефа, который в нашем случае отчего-то отчаянно сбоит. Я всю голову уже сломал, пытаясь отыскать разгадку этой тайны. А может, все-таки Денис там наизнанке каким-то чудом смог уцелеть? Я вот этими вот руками!» Мужчина, в приступе едва сдерживаемой ярости, выбросил вперед обе свои здоровенные пятерни, отчего его собеседница тут же невольно вжалась в спинку кресла. наложил на парня Виру кровного долга. После чего в алтарь пару дней с изнанки от иномерянина исправно шел приток «Живы!». А потом этот приток — бац! — и оборвался. Хотя долг Виры оказался погашен на тот момент едва ли на четверть. «Смерть игрока, Стефания! Вот единственное разумное объяснение случившемуся!» «Впрочем, если ты можешь придумать иное, логичное объяснение...» Продолжил Артем Любомудрович после небольшой паузы, немного успокоившись, откинувшись на спинку кресла и устало прикрыв глаза. «Я, разумеется, внимательно тебя выслушаю». «Нет, у меня нет предположений», — призналась Стефания Власовна. «Вот и у меня нет». Кивнул глава рода. «Значит, нам остается только ждать». «Как здоровье Алены Петровны?» Алёнки что ли?» Фыркнула жена. «Да, чё и будет, кобылица-то стоялый». «Стефа!» Снова хлопнул ладонью по столу муж. «Смирись уже, наконец, с тем фактом, что она больше не девка, а часть нашего рода». «Извини, Артем Любомудрович. вырвалась. «Смотри у меня. Узнаю, что притесняла Алену в мое отсутствие. Спрошу с тебя строго». «Как это «в отсутствие»?» — вычленила из фразы самое главное Стефания Власовна. «А куда ж ты собрался, муж мой?» «Диак из канцелярии княжеской час назад через глаз со мной связался. От князя срочный вызов передал». Завтра на рассвете велено с малой дружиной прибыть в Стольный Град. «Неужто война?» — схватилась за щеки жена. «Ой, беда, беда!» «Не каркай, дура!» — строго осадил женщину глава рода. «Бориску-то хотя оставь, не бери греха на душу. Мальчонка ведь еще совсем, а ну циц!» «Этот мальчонка на охоте последний. Медведя матерого в одиночку на рогатину взял. «Ой, не губи кровиночку!» «Цыц!» — сказано. «В общем, так. В наше отсутствие снова за старшую здесь остаешься ты. И твоя главная задача, Стефа, — искать топор. Он обязательно должен рано или поздно возле матери наследника проявиться. Ну, а как только сыщешь наследие на мирянина, сама знаешь. что с ним тут же нужно будет сделать.